Глава 20 Гибрис. Высокомерие или самонадеянность. В древнегреческой культуре чрезмерная гордыня или вызов богам, влекущая за собой их гнев. Утром перед работой я заехал в Уимболден, чтобы купить в магазине Маркс и Спенсер гору фруктов и шоколадных конфет для персонала операционной. Я перебрал свою музыкальную коллекцию и выбрал достаточно дисков для того, чтобы хватило как минимум на весь день и хотя бы на часть ночи. Операция предстояла продолжительная. Старшим врачом я стал всего четыре года назад, но уже приобрел довольно большой клинический опыт, больше, чем у любого другого известного мне нейрохирурга. Пациентом был школьный учитель, хорошо за 50. Человек высокий, слегка сутулый, ходивший с тростью и носивший очки. Его осмотрел невролог, затем назначивший проведение томографии, после чего пациента направили ко мне. Тогда мы еще работали в старой больнице, и я принимал его в кабинете, из окон которого виднелась березовая рощица. Иной раз я ловил на себе задумчивый взгляд одной из местных лисиц, пробегавших мимо по своим делам. Пациент пришел вместе с женой и сыном. Я усадил всех троих возле письменного стола, взял снимки, которые мужчина принес с собой, и поместил в неготоскоп, висевший на стене. До эры компьютеров оставалось еще далеко. Я заранее знал, что увижу на снимках, Тем не менее, размер опухоли, растущей от основания черепа, поразил меня. Весь мозговой ствол и все черепные нервы, нервы, отвечающие за слух и движение, за чувствительность в области лица, за глотательный рефлекс и речь, оказались растянуты зловещей горбуобразной массой. Это была исключительно крупная, петроклевальная менингиома. Раньше я видел опухоли такого размера только на картинках в учебниках. Впоследствии я столкнулся со множеством подобных случаев на Украине, когда со всей страны ко мне приезжали пациенты с ужасающими опухолями, чтобы услышать мое мнение. Пока же я разрывался между нетерпением и тревогой. Я сел за стол и спросил, что вам уже рассказали? Невролог сказал, что опухоль доброкачественная, и что вам решать, нужно ее удалять или нет. Что ж, она определенно доброкачественная, но вместе с тем очень большая. Впрочем, такие опухоли растут крайне медленно, и можно с уверенностью сказать, что у вас она появилась много лет назад. Что заставило вас сделать томограмму? Как выяснилось он начал замечать, что в последние годы походка сделалась неустойчивой, а кроме того возникли проблемы со слухом в левом ухе. «Но что произойдет, если ее оставить?» – спросил сын пациента. Я ответил, тщательно подбирая слова, что она продолжит медленно расти, а состояние больного будет медленно, но верно ухудшаться. Я уже решил, что выйду на пенсию досрочно по состоянию здоровья, поделился пациент своими планами. Я сказал, что операция сопряжена с определенным риском. «Какого рода?» – встревоженно спросил сын. Я объяснил, что риск весьма серьезный. Вблизи от опухоли располагалось столько всевозможных мозговых структур, что потенциальные неблагоприятные последствия операции варьировались от глухоты и паралича лицевых мышц до обширного инсульта и смерти. Я описал, что представляет собой операция. Какое-то время все трое сохраняли гробовое молчание. Я связывался с профессором Б. из Штатов, наконец сообщил сын пациента. Он сказал, что оперировать нужно и что он может взяться за это. Я не знал, что ответить. Я только начинал карьеру старшего врача и прекрасно понимал, что есть немало других, гораздо более опытных коллег. В те годы я испытывал благоговейный трепет перед именитыми нейрохирургами международного уровня, которые читают основные доклады на конференциях представляя опухоли вроде той, что развелась у сидевшего передо мной мужчины и демонстрируя каких потрясающих результатов, намного превосходивших все, чего успел добиться я, им удалось достичь. «Но придется заплатить сто тысяч долларов», — добавила жена пациента. «Мы не можем позволить себе такую сумму». Сын посмотрел на меня с некоторым смущением. Нам сказали, что профессор М. – лучший нейрохирург в стране. И мы попробуем узнать его мнение на этот счет. Я почувствовал себя униженным, хотя и знал наверняка, что эта операция будет невероятно сложной для любого хирурга. «Хорошая мысль», – сказал я. «Мне бы очень хотелось узнать, что он скажет по этому поводу». Они вышли из кабинета а я продолжил прием амбулаторных больных. «На линии профессор М», сказала две недели спустя Гейл, заглянув в мой кабинет. Я поднял трубку, из которой до меня донесся звучный, уверенный голос. Я несколько раз встречался с профессором М в годы ординатуры. Он определенно был отменным хирургом по чьим стопам мечтали пойти многие стажеры. Уверенность в себе, казалось, никогда его не подводила. Я слышал, что вскоре он собирается выйти на пенсию. «А, Генри», — сказал он, — «этот мужик с Петроклевальной, нужно резать. У него начались проблемы с глотанием, так что аспирационная пневмония — лишь вопрос времени, а она будет означать для него конец». Это операция для молодого бойца. Я им объяснил, что оперировать следует тебе. «Большое спасибо, профессор», — ответил я. Несколько удивленный, но довольный. Ведь я получил то, что тогда было для меня сравнимо с благословением Папы Римского. Итак, я все организовал для проведения операции, которая обещала быть очень долгой. Эта история произошла много лет назад, когда больницы были совершенно другими, и все, что мне пришлось сделать, это попросить персонал операционной и анестезиологов задержаться дольше обычного. И не требовалось ни у кого спрашивать разрешение на это. Операция? Серьезная операция на мозге или большая сенсация, как окрестил ее ординатор-американец, началась чуть ли не в праздничной атмосфере. Вскрывая череп пациента, мы обсуждали именитых американских нейрохирургов. «Профессор Б. — действительно потрясающий хирург. Удивительный знаток своего дела», — сказал мой ординатор. «Но вы знаете, как называли его стажеры раньше, когда он еще не перешел на нынешнюю работу?» Его звали мясником, потому что, совершенствуя навыки на таких вот сложных случаях, он угробил очень многих пациентов, и у него по-прежнему бывают чудовищные осложнения, но, судя по всему, он не особо переживает из-за этого. И действительно, горькая правда нейрохирургии заключается в том, что научиться хорошо справляться со сложными операциями можно только благодаря большой практике. А это означает множество ошибок поначалу, после которых пациенты остаются искалеченными. Думаю, надо быть отчасти психопатом, чтобы настойчиво продолжать этим заниматься, ну или, по крайней мере, очень толстокожим. Врач, добрый по натуре, скорее всего, в какой-то момент сдастся, перестанет идти наперекор природе, и ограничиться лишь простыми случаями, как говорил мой бывший начальник, который был невероятно добрым человеком. Тот самый, что когда-то оперировал моего сына. Если пациенту суждено быть изувеченным, то пусть лучше это сделает Бог, чем я сам. «В Штатах, – продолжил ординатор, – мы действуем чуть решительнее, но у нас коммерческая система здравоохранения» и никто не может позволить себе признавать свои ошибки. Сперва операция шла безупречно. Мы медленно, кусочек за кусочком, удаляли опухоль, и к полуночи после 15 часов в операционной от нее почти ничего не осталось, причем все черепные нервы по-прежнему были нетронуты. Я постепенно почувствовал, что вливаюсь в ряды по-настоящему великих нейрохирургов. Каждый час или два я прерывался, выходил в служебное помещение и присоединялся к медсестрам, чтобы перекусить чем-нибудь из мною продуктов, а затем непременно выкуривал сигарету. Курить я бросил лишь несколько лет спустя. Атмосфера была оживленной. В операционной постоянно играла музыка. Утром я принес с собой всевозможные аудиодиски, начиная от Баха и Абба и заканчивая африканскими напевами. В старой больнице я практически всегда слушал музыку во время операций, и хотя коллеги находились странными некоторые из моих музыкальных предпочтений, в общем им это вроде бы нравилось, особенно, так сказать, завершающая музыка, как мы ее называли, зашивая голову пациенту, мы ставили «Чака Берри», Биби Кинга или другой быстрый рок или блюз. Стоило остановиться в тот момент и оставить нетронутой последнюю часть опухоли. Но мне хотелось с гордостью заявить, что я вырезал опухоль полностью. На послеоперационных снимках, которые демонстрируют звезды нейрохирургии, выступая с докладами на конференциях, никогда не бывает остаточных опухолей. Именно этого, казалось мне тогда, я и должен был добиться, пусть даже это и связано с определенным риском. Принявшись за удаление последнего кусочка опухоли, я оторвал от базилярной артели крошечную, прободающую ветвь толщиной с булавку. Вверх взмыла тонкая струйка ярко-красной артериальной крови. Я сразу понял, что это катастрофа. Кровотечение оказалось незначительным и остановить его не составило труда. Однако, повреждение мозгового ствола было серьезнейшим. Базилярная артерия поддерживает жизнь в мозговом стволе, который, в свою очередь, поддерживает остальной мозг в сознании. В результате пациент так и не очнулся после операции. Из-за этого спустя семь лет я и увидел его в лечебнице для престарелых больных. Не буду рассказывать, насколько больно было каждый день видеть пациента, лежавшего без сознания в отделении реанимации на протяжении многих недель после операции. Если честно, сейчас я уже плохо помню описываемое событие. На смену тем воспоминаниям пришли другие, о более поздних трагедиях с моим непосредственным участием. Но все же я не забыл многочисленные мучительные разговоры с его родственниками, вместе с которыми мы продолжали надеяться, что случится чудо, и в один прекрасный день больной очнется. Такое возможно только в нейрохирургии. И у каждого нейрохирурга есть аналогичный опыт. Если речь идет об общей хирургии, то больной либо выживет, либо умрет, но никогда не задерживается в отделении на месяцы. Мы не любим обсуждать такие случаи между собой, разве что вздыхаем и, понимающе киваем, услышав о чем-то подобном. Но, по крайней мере, осознаешь, что кому-то знакомы твои чувства. «Кое-кому». Вроде бы удается от них отделаться, но их меньшинство. Возможно, именно им и суждено стать великими нейрохирургами. В конечном счете несчастного мужчину перевели в больницу по месту жительства. Он по-прежнему был в коме, но уже не нуждался в искусственной вентиляции легких. А позднее его положили в ту самую лечебницу, где он с тех пор и оставался. Именно этого пациента я с трудом узнал во время визита к женщине с акинетическим мутизмом. Следующие несколько лет, каждый раз, когда мне попадался похожий случай, что бывало, к счастью, крайне редко, я признавал опухоль неоперабельной, и пациент либо отправлялся в другую больницу, либо подвергался лучевой терапии, которая не очень-то помогает против таких крупных опухолей. В те годы распался мой брак, а старую больницу закрыли. Не знаю, отдавал я тогда себе в этом отчет, но именно в то время я стал чуточку печальнее и, как мне хотелось бы думать, гораздо мудрее. Впрочем, постепенно ко мне вернулась былая отвага, я извлек урок из трагических последствий собственной гордыни, благодаря чему начал добиваться куда лучшего результата в работе с подобными опухолями. Теперь, если возникала такая необходимость, я оперировал несколько этапов на протяжении нескольких недель. Я проводил операцию вместе с кем-нибудь из коллег, и мы сменяли друг друга через каждый час, как водители в военном конвое. Я не стремился удалить всю опухоль до последнего кусочка, если эта задача выглядела особенно сложной с технической точки зрения, и я редко допускал, чтобы операция затягивалась больше, чем на 7-8 часов. Проблема, однако, в том, что такие опухоли чрезвычайно редки. В Великобритании, где на непрофессионализм смотрят сквозь пальцы, и где нейрохирурги очень неохотно отдают сложные случаи более опытным коллегам. Ни один хирург не сможет набраться такого опыта, как некоторые наши американские коллеги. В Америке пациентов гораздо больше, а значит и больше пациентов с подобными опухолями. Кроме того, пациенты здесь относятся к врачам с меньшим доверием и почтением, чем в Великобритании. Они ведут себя скорее как потребители – чем как просители, так что намного чаще требуют, чтобы ими занимался опытный хирург. После 25-летней практики я, как хотелось бы думать, стал в этом деле своего рода экспертом. Но пришлось преодолеть длинный и нелегкий путь, на котором мне встретилось множество проблем, хотя ни одна из них не привела к столь же ужасным последствиям, как первый опыт. Несколько лет назад я оперировал сестру известного рок-музыканта с похожей опухолью. И через несколько недель после операции, пусть и очень непростых, она полностью поправилась. Ее брат выделил мне огромную сумму из собственного благотворительного фонда, которые пошли на финансирование моей деятельности на Украине и в других местах. Таким образом, сейчас я, пожалуй, могу утверждать, что та злосчастная операция, выполненная много лет назад, все же принесла людям пользу. В тот день я усвоила два других урока. Первый. Не нужно проводить операцию, от которой отказался более опытный хирург. Второй. Нужно со здоровым скептицизмом относиться к докладам на конференциях. И с тех пор я больше не выношу, когда во время операции... Играет музыка.